Три могучих всплеска магической силы, слившихся в один, колыхнули городок Лиан. Трое заклинателей одновременно произнесли потаенные слова «каждый свои». И слова эти, как острые иглы, рассекли воздух и пронзили небо и землю. Никогда еще в городе Лиан и его окрестностях не произносилось столько заклинаний, сколько было произнесено в то злосчастное утро. И говорили потом, что в тот час спала на город проклятие. Магия, осевшая в земле, осквернила почву вокруг Лиана, и три года его поля, сады и огороды не родили ничего, кроме поганого бурьяна и жгучей крапивы. Магия, незримым туманом поднявшаяся к небу, прогнала из города всех птиц, и на три года небо над Лианом оставалось безмолвным и пустым. Как только погиб, рассыпавшись прахом темный стрелок, один из магов в серых балахонах ударил болотника кипящей воронкой, сила которой оказалась удвоенной от того, что второй маг положил руки на плечи товарища, передавая свою энергию. Ветер, низвергавшийся с неба, принес с собой свистящий водоворот, струю темной воды, в котором обладали плотностью камня, и были способны мгновенно превратить свою жертву в перекрученный кусок кровавого мяса. Доспехи Кая наверняка бы выдержали давление магических струй, но вот человеческому телу в этих доспехах пришлось бы худо, и болотник успел увернуться от нависшего над ним узкого конца воронки, в тот же самый момент разрубив багровым клинком несколько со свистом извивающихся друг вокруг друга темных струй. Потеряв целостность, кипящая воронка потеряла и способность убивать. Струи, молниеносно разлохматившись, хлестнули в разные стороны, раз, другой, третий, и рассыпались тучей водяных брызг. За два удара сердца до этого третий маг, дочитав пламень живительной крови, выбросил вперед руки ладонями вверх, и с ней взметнулись два десятка лучей, сияющих точно закаленные в человеческой крови клинки. Врезавшись в затянутое небывалой хмурой темнотой небо, лучи преобразились в подобие исходящих треском шаровых молний. И вот уже два десятка косматых огненных шаров в разнобой полетели вниз и втянулись в затылки королевских гвардейцев, которые, подчиняясь приказу своего капитана, выстроились у горящего трактира. Выстроились клином, острием своим двигавшегося прямо на рыцаря северной крепости порога Сыра аттара Магические огненные шары преобразили лица ратников. Еще мгновение назад бледные от пережитого ужаса физиономии налились кровью, разгладив морщины и стерев начисто гримасы страха и неуверенности. Глаза гвардейцев заблестели точно у пьяных, но движения воинов стали гораздо быстрее и точнее. Когда маг в сером балахоне читал «Пламень живительной крови», Ругер, согнувшись в три погибели, ринулся было в обход по периметру Веселой площади, но вдруг заколебался. Он оглянулся на Горота, все так же скорчившегося без чувств под залитой виной скамьей, и вернулся к сыну. Дальнейший план действий вдруг ярко вспыхнул в голове мага. «Кажется, не все еще потеряно», — подумал он. «Кажется, все еще может получиться, и победа будет моей». Порчась от напряжения, он поднял бессильно повисшее на руках тело. Огибая площадь, Ругер поспешно заковылял к трактиру разбитая кружка. Он еще раз оглянулся, оказавшись на середине пути, и увидел, как один из серых чертит перед собой в воздухе пассы, предварявшие произнесение вращающейся кости, а второй и третий, сцепившись друг с другом локтями, начинают петь первые строфы вопящего урагана. А болотник, черные зеркала доспехов которого отражали пляшущие языки пылающих городских домишек, шел прямо на серых, все ускоряя шаг. Первая тройка гвардейцев вбежала через гигантский пролом в стене в разгромленную трапезную, где меж обломков мебели метались лохмотья черного дыма. И оттар, подняв над головой свой топор, захохотал с таким свирепым счастьем что принцесса Лития, надежно укрытая внутри прозрачного шара нерушимого кокона, вздрогнула и прикрыла глаза ладонью. Северянин прекрасно видел, что ратники подверглись воздействию какого-то заклинания. Заметил, как изменились облик и поведение воинов, но внутренне даже обрадовался этому. Битва предстояла гораздо более жестокая и кровавая, чем могла бы быть. И, наконец-то, жажда боя, мучившая Атара все время долгой дороги будет удовлетворена. Рыцарь встретил первого добежавшего гвардейца сильнейшим ударом. Оттар метил в корпус, поэтому уратника не было ни малейшего шанса избежать встречи с гибельно острым лезвием топора. Но каким-то непостижимым образом гвардеец сумел вывернуться. И топор северянина, вместо того, чтобы разрубить врагу грудную клетку, глубоко пропорол ему бок. Лязгнули разбитые кольца кольчуги, хлынула фонтаном кровь, и ратник без стона отвалился в сторону, а рыцарь, превратив излет удара в новый замах, погрузил окровавленный топор в лицо второму подоспевшему гвардейцу. Третий оказался более проворен. оттар на миг отвлекшись на то, чтобы пинком швырнуть массивный стол без ножек, валявшийся рядом, в надвигавшихся противников, едва не пропустил выпад копьем. Копейное острие черкнуло по кожаному доспеху северянина, уйдя тому подмышку. Оттар, прижав наконечник к боку, резко крутанул корпусом, сломав прочное древко. Ратник шатнулся назад и тут же упал. Топор северного рыцаря разрубил ему ключицу, почти отделив от туловища. Смерть троих за время, необходимое человеку, чтобы его сердце ударило трижды, не остановило и даже не замедлило атаку врага. Атар заметался, прыгая влево и вправо от одной стены к другой, стремясь не дать ратникам окружить себя. Отражая бесчисленные выпады, северянин успевал предпринимать контратаки, в результате которых погибли еще двое гвардейцев, а трое оказались тяжело ранены. Но и эти трое, неся на телах страшные увечья, вовсе не пытались отползти в сторону, чтобы хоть ненадолго отдалить неминуемую смерть от потери крови. Они будто больные животные, ковыляющие к спасительному водоему, упрямо лезли вперед, отталкиваясь от пола локтями и коленями, зубами и скрюченными пальцами, пытались ухватить рыцаря за ноги и тем самым нанести ему хоть какой-то вред. Кай по характеру пассов вовремя понял, что одно из заклинаний, готовящихся против него, ментальное. Он не был уверен, что доспехи отразят атаку ментальной магии и активировал амулет защиты разума на правом запястье. Заклинание вращающейся кости, которое должно было заставить скелет болотника повернуться вокруг своей оси внутри тела, провалилось. То ли доспехи защитили рыцаря, то ли амулет – Но Кай почувствовал лишь несильный, упругий энергетический удар. И только. А через два удара сердца на него в полную мощь обрушился вопящий ураган. Невероятно сгустившийся воздух смертоносными плетьми хлеснул Кая сразу со всех сторон, вырвав вокруг него из земли громадные куски смешанного с камнями грунта. Но рыцарь болотного порога не только не замедлил шага, он перешел на бег. Магия стекла с его доспехов, как мутная вода. И тогда маги в серых балахонах и островерхих колпаках, маги короля Константина, закричали от ужаса. Ругер остановился возле полуразрушенного трактира, опустил горота на землю и ненадолго склонился над ним. Мальчик еще был без сознания, но щеки его понемногу утрачивали мраморную бледность. Пройдет немного времени, и город очнется». «Вот и отлично», – подумал Ругер. Он бросил взгляд в сторону трактира. Через пролом в стене Ругеру было отлично видно, что заклинание нерушимого кокона ослабевает. Прозрачные стенки, закрывающие принцессу от опасности, мутнеют. «Очень скоро ее высочество останется без защиты, и тогда...» Ругер хрипло засмеялся. Он победит, несмотря ни на что. Победит! Он накинет на литию паучье покрывало и увлечет с собой в портал, который провесит заранее. Портал трех сердец, способен пропустить через себя не более трех человек и закрывается сразу, как эти трое войдут в него. Правда, ступить в портал нужно всем троим одновременно. Ругер внесет принцессу, вместе с ним пройдет игород. И портал закроется. Ругер передаст в объятия короля его будущую королеву. Жаль только, что снять заклинание нерушимого кокона раньше времени нельзя. О северянине маг не беспокоился. Достаточно метнуть в него копье льда или ударить разящим молотом. Но это потом, потом. Сейчас нужно провесить портал. «Сила нерушимого кокона вот-вот иссякнет!» Прежде чем начать творить заклинание, Ругер оглянулся на Болотника. «Сколько еще эти трое идиотов смогут сдерживать его?» Маг оглянулся и не поверил своим глазам. На противоположной стороне веселой площади один из серых лежал ничком, конвульсивно подергивая ногами. Второй маг, видимо, пытался убежать, но убежал недалеко – Его тело, разрубленное мечом на две части, валялось на расстояние в пару десятков шагов от первого. Третий был еще жив. Он бежал со всех ног в сторону горящих домов. Болотник быстро подобрал с земли увесистый камень и, почти не целясь, метнул его в беглеца. Ругер ясно увидел, как камень ударил мага в затылок, сорвав островерхий колпак. «Великие боги!» Выдохнул Ругер и поспешно начал читать заклинания, отворяющие портал Трех Сердец. Когда с наиболее сильными тварями было покончено, Кай повернул в сторону трактира. Надо было спешить, иначе брат Аттар может серьезно пострадать. Ругера прошиб озноб, когда он увидел, что жуткий черный рыцарь направляется прямо к нему. Почти ничего не соображая, он метнулся было к принцессе, нерушимый кокон, вокруг которой почти полностью истаял, но вовремя сообразил, что ему не успеть. Тогда Ругер подхватил на руки сына и кинулся к порталу. Какой-то случайный камень подвернулся под каблук его сапога. Маг потерял равновесие и повалился навзничь. Безвольное тело Горота выскользнуло из его рук. Ругер упал через круг портала трех сердец, тут же сомкнувшийся за ним на мраморные плиты тронного зала Дорбионского королевского дворца. Огород шлепнулся о камне веселой площади города Лиана. Я в порядке, прохрипел Атар. В боку его торчало острие копья. Лицо заливало кровь, а левая рука, располосованная тремя глубокими сечеными ранами, висела плетью. «Я в порядке», — повторил северянин. «Славная была битва». Опираясь правой рукой о свой топор, он ожидал, пока Кай приблизится. Крыша трактира, разбитая кружка, полыхала вовсю. Войдя в заваленную трупами трапезную, он снял шлем и поклонился принцессе, сидящий прямо на залитом кровью полу. «Ваше высочество!» – проговорил болотник, кланяясь. «Опасность миновала. Твари, напавшие на нас, уничтожены».